Братские похороны и поход Струги с мертвой кладью достигли, наконец, Астрахани. Этот страшный караван с мертвецами, расклеванными до костей хищными птицами, прежде всех увидели астраханские рыбаки, закидывавшие тони выше Астрахани. Как и калики-перехожие, они не могли сначала понять, что такое плыло по Волге и почему над этим неведомым что-то тучами кружились и кричали птицы. Но скоро и для них это что-то, что-то страшное, стало понятным, особенно когда струги подплыли ближе и с них послышались слабые человеческие голоса, скорее два стона, исходившие от каждого струга. Приблизившись к ним на лодках, рыбаки, не смея взойти на страшные плавучие кладбища, прикованных к рулям стрелецких голов, узнали всю ужасную их историю. Невольные рулевые были чуть живы но все еще настолько владели мускулами рук, что могли с трудом направлять свои струги по стрежню реки. Они боялись приткнуться где-либо к берегу или к острову, чтобы не погибнуть голодной смертью за недостатком корма. Когда же они плыли мимо Черного Яра и Янатаевска, то жители как того, так и другого, узнав, что это за струги, такие, и какой они клад везут, с ужасом уплывали от них к берегу. Выслушав эту страшную историю, астраханские рыбаки тотчас же поспешили с ужасной вестью в город. Недаром тогда старый Илья Осипов из рыбного ряду сказывал, когда летость мы пымали тех ужасных осетров, что послали тогда одного государю-царю, другого святому владыке-патриарху, а третьим поклонились батюшке Степану Тимофеевичу. Недаром чу! Осипов сказывал, что с самой той поры как в Астрахани у нас царила Маришка-безбожница с Ивашкою Заруцковым. Таких осетров в Волге не видывали, — говорил один старый рыбак, поспешая с товарищами в город. — Должно ино не будет господствовать над нами, батюшка Степан Тимофеевич. — Да это бог, — отозвался на это молодой пловец из защитников. — Так то так, милый? Может, и будет он государствовать, да надолго ли? — возразил старый ловец. «У боярту на Москве! Сил немахонька!» Рыбаки тотчас же поспешили к воеводскому подворью. Князь Прозоровский в это время объезжал у себя на дворе прекрасного карабахского коня, присланного ему из Пагании, в подарок персидским купцом Сахмамбетом, в благодарность за то, что в прошлом году, когда Разин ограбил на Каспийском море купеческую персидскую бусу, везшую поминки шаха царю Алексею Михайловичу, и захватил в полон ехавшего на этой бусе сына Сахамбета. Князь Прозоровский своим влиянием на Разина, смягченного тогда любовью к прекрасной Заире, способствовал выкупу из полона молодого перса. Вместе с отцом упражнялся на дворе в верховой езде и старший сынишка князя, десятилетний княжич Степа, под руководством опытного наездника, пятидесятника конных стрельцов Фрола Дуры. Я теперь, батя, и своего тески не испужаю, Стеньки Разина! хвастался мальчик, трепля гриву своего смирного киргизского конька. О, княжич! улыбнулся его ментор, Фрол Дура. Да стенька теперь тебя сам испужается. Вон какой ты ратник, страх! Да, улыбнулся и воевода. По нынешним временам, сынок, нам нужны ратники. Не равен час опять нагрянет чадушка. В это время вошли на двор рыбаки. Принесенная ими весь до того ошеломила всех, что воевода, видимо, растерялся. Он не ожидал, что в смирившемся было кромольнике опять проснулся кровожадный зверь. Послав тотчас же конного пятидесятника с этим известием к своему товарищу, князю Семену Ивановичу Львову, он приказал вместе с тем созвать к себе всех стрелецких голов, а сам поскакал к митрополиту Иосифу просить его совета. Едва он вошел, Во владычные палаты, как под окнами, раздались крики «Плывут! Плывут струги с мертвецами!» Услыхав страшную весть, митрополит тотчас же поспешил в соборную церковь, приказав по пути немедленно собраться туда же и прочему духовенству. Скоро от собора к Волге потянулась церковная процессия с крестами, иконами и хоругвями. Митрополит и прочее духовенство были облачены в черные ризы, За процессией повалил народ со всех концов города. На Волге процессию ожидало потрясающее зрелище. Выехавшие из пристани навстречу стругам ловцы и ратные люди плавной службы буксировали к берегу страшные струги. Испуганные необычайным движением на берегу, вороны, сидевшие на трупах и кружившиеся в воздухе, оглашали воздух еще более оглушительным карканьем. В толпе слышался плач женщин и детей, и весь этот плач и карканье хищных птиц покрывал похоронный звон всех астраханских церквей. Наконец, струги были прибуксированы к берегу, и на борты их кинут исходни. Когда стрельцы отковали прикованных к рулю голов и свели их под руки на землю, митрополиты-священники, поднявшись по сходням и не вступая на струги, где за трупами негде было стать, начали общее отпевание на брани побиенных. В воздухе почти не слышно было трупного запаха, потому что мертвецы обклеваны были птицей до костей, а от многих и кости были растащены и разнесены по степям орлами и коршунами. За воплями женщин почти не слышно было погребальных гимнов, и только кадильный дым вился струйками в воздухе и таял до да, от времени до времени с стен Пушкари и защитники пушечными выстрелами отдавали последнюю честь погибшим в бою товарищам. Между тем, на кладбище Троицкого монастыря сторожа и боярские холопы по распоряжению городового приказчика копали несколько огромных ям для общих братских могил. Из города в то же время выслано было на пристань несколько телег для перевозки трупов, и скоро началась страшная процессия — перенесения их стругов в телеги. Зрелище было потрясающее. Но когда хор митрополичих певчих вместе со всем духовенством возгласил стихиру Иоанна Дамаскина «Плачу и рыдаю, всегда помышляю смерть», и когда в этом надрывающем душу пении слышались такие слова, «Как вижу красоту твою, безобразную и не неимущую виду» или «Како предаемся тлению», то со всех сторон послышались глухие рыдания. Плакал и князь Прозоровский. Никогда не мог он и подумать, чтобы когда-нибудь привелось ему видеть такое зрелище или чтобы, отправляясь на воеводство в Астрахань, он мог ожидать, что еще будет когда-либо плакать так, как последний раз плакал четыре года тому назад в Москве, в Новодевичьем монастыре, когда там постригали, а ему, казалось, хоронили его любимицу, юную дочку Наталеньку. Плачу и рыдаю, стонало у него в душе, и он плакал, плакал, как бы предчувствие, что через несколько дней и его самого будут стрельцы тащить, такого же безобразного, бесславного, неимущего виду, и бросят в общую могилу сотнями таких же, как и он, бесславных и обезображенных. И вот подзвучныйный, нестройный, но тем более удручающий душу, перезвон колоколов всех астраханских церквей потянулся ряд телег с мертвецами к Троицкому кладбищу, телега за телегой, потряской и изрытой водороинами дороги, а трупы в лохмотьях, в красных, изодранных когтями и клювами орлов и коршунов, стрелецких кафтанах, точно недобитые и недоеденные, подпрыгивали на этих водороинах и еще более увеличивали тем ужас общей картины. За ними валил толпами народ, жадный до всякого рода зрелищ, даже до таких, каково было это. Скоро на кладбище образовалось около десятка высоких земляных бугров, а к вечеру новое зрелище. За день воеводы и стрелецкие головы успели снарядить и вооружить до сорока больших морских стругов и посадить на них около трех тысяч ратных людей, стрельцов и других служилых с князем Львовым во главе флотилия это должна была идти навстречу Разину и истребить его вороское толпище, до то последнего человека. С возгласами и песнями отплывали стрельцы от Астрахани. Чтобы показать свою удаль, стрельцы едва отплыли от берега под прощальные выстрелы крепостных пушек, как тотчас же грянули хором, любимую тогда всеми ратными людьми, весловую песню которая в одном старинном сборнике записана была дословно еще в 1619 году. Запевалый был Коська-гудошник, и он начал подголоском «Сотворил же Боже, да и небо-землю, сотворил ты, Боже, весновую службу, не давай ты, Боже, зимовые службы!» На соседнем струге подхватили хором низкими голосами. «Зимовая служба, молодцам кручина, Да сердцу надсадно, и даже же, Боже, Весновую службу, весновая служба, Молодцам веселье, а сердцу тихо. «Люба, Люба!» — кричали стрельцы Из Вятичей и Ветлужан. Айда понизовые! У нас так не сумеют голосом низы забирать!» А понизовые, поощряемые похвалами, наддавливали верхними голосами с подголосками. «Аемли те, братцы, яровы весельца, а сядем те, братцы, с ветряной стружочки, да грядем те, бранцы, в яровые весельца, и навниз по Волге!» «Не вниз, братцы, а вверх!» — поправил Коська-гудожник. «Вверх по Волге!» «Инна, вверх, поправил коська гудожник вверх по волге и наверх точно Сотворил нам, Боже, весновую службу! Эта замечательная песня записана, как сказано выше, в 1619 году для оксфордского бакалавра Ричарда Джемса вместе с другими шестью песнями, в том числе знаменитой песни царевны Ксении Годуновой, которые и доныне хранятся в Оксфорде, напечатаны в известиях второго отделения Академии наук. Примечание автора. Князь Львов, сидя под наметом на передовом струге и слушая эту песню, самодовольно улыбался. Он видел, что его ратные люди с добрым духом и с резвостью идут против вора и злодея Стеньки. Скоро флотилия князя Львова скрылась из глаз провожавших ее астраханцев, а они все стояли на берегу и прислушивались к молодецкому пению, все более и более замиравшему вдали. Платили это, однако, не суждено было воротиться в Астрахань. Что с нею сталось, это мы узнаем из последующих глав.